Вошел Толстой. Государня, отойдя от царевича, незаметно смахнула слезинки кружевным платком, обернулась к Толстому с прежним веселым лицом и спросила, не видал ли он, где государь, почему не идет разговляться. Из дверей соседней палаты появилась высокая, костлявая, праздничная и безвкусно одетая немка с длинным узким лошадиным стародевическим лицом. Принцесса Ост Фрисландская, гофмейстерина покойной Шарлотты, воспитательница двух ее сирот. Она шла с таким решительным, вызывающим видом, что все невольно расступились перед ней. Маленького Петю несла на руках, четырехлетнюю Наташу вела за руку. Царевич едва узнал детей своих, так давно их не видел. «Не сальвей, миссе мсье, votre père, «Поздоровайтесь же с вашим батюшкой, — мадмуазель подталкивала немка Наташу, которая остановилась, видимо, тоже не узнавая отца. Петя сперва уставился на него с любопытством, потом отвернулся, замахал ручонками и разревелся. «Наташа! Наташа! Деточка! — протянул к ней руки царевич, — Она подняла на него большие, грустные, совсем как у матери, бледно-голубые глаза, вдруг улыбнулась и бросилась к нему на шею. Вошел Петр. Он взглянул на детей и сказал принцессе гневно по-немецки, «Зачем их сюда привели? Им здесь не место. Ступайте прочь!» Немка посмотрела на царя, И в добрых глазах ее блеснуло негодование. Она хотела что-то сказать, но, увидев, что царевич покорно выпустил Наташу из рук, пожала плечами, яростно встряхнула все еще ревевшего Петю, яростно схватила девочку за руку и молча направилась к выходу с таким же вызывающим видом, как вошла. Наташа, уходя, обернулась к отцу и посмотрела на него взглядом, который напомнил ему Шарлотту. В этом взгляде ребенка было такое же, как у матери, тихое отчаяние. Сердце царевича сжалось, он почувствовал, что не увидит больше детей своих никогда.